Один вид этого благодатного уголка, полного торжества жизни, придал силы Пахому Степановичу. Отдышавшись, он спустился с обрывчика и прильнул к звенящим струям ручья. Пил он, делая два-три глотка через большие промежутки времени, купая в воде лицо и руки по локоть. Через четверть часа, утолив жажду, он поднялся на ноги, взошел на пригорок, осмотрел лук озера. У края леса увидел густые кущи голубицы и нарвал ее в шляпу. Опустившись на солнцепеке, Пахом Степанович с трудом опустошил шляпу, набив оскомину. Он подумал, что нужно сходить за мешком, но сон навалился на него с неотразимой силой. Размаренный ласковым теплым солнцем, он растянулся в мягкой траве и моментально заснул. Проснулся за полдень Боль в затылке не была уже такой острой, как утро. Сон настолько освежил его силы, что Пахом Степанович вполне мог теперь идти за своим мешком в лес. По оставленному следу в траве и над ломом веточек он быстро отыскал место схватки с медведицей. Глухое рычание заставило его остановиться. Пахом Степанович неслышно раздирал кусты и увидел странную картину. Два медвежонка терзали распорутое брюхо медведицы. Таежник гаркнул на них, что было сил, и звереныши стали метаться, не зная, куда бежать. Потом услышали треск веток, указывающий, откуда грозит опасность, и быстро исчезли в чищобе. Пахому Степановичу сразу же стало ясно, что нести мешок на спине он не сможет. Нужно было придумать какое-нибудь приспособление. Постоял с минуту в раздумье, и потом принялся за дело. Вскоре под мешком было носилки из двух прутьев. Кинув берданку за спину, впрягся в носилки и волоком потащил их. Первые десятки метров расстояния давались легко, затем силы стали изменять ему. Только под вечер он вышел к ручью, устанавливая палатку на комарник. Пахом Степанович обдумывал, что теперь предпринять. Оставалось одно. Завтра отправиться на сопку верблюжий горб подножия которой начиналось за озером, и на самой вершине зажечь большой костер. Не может быть, чтобы Дубенцов и Анюта уже миновали эту пустынную равнину. А раз они здесь, то увидят костер днем клубы дыма, а ночью огонь. Перед заходом солнца таюжник подстрелил на озере двух кряковых селезней и приготовил роскошный ужин.